Глава 20 Четыре Орла Господин Хаммер, из уважения к возрасту собеседника и не только к нему, я поспешил вскочить на ноги и раскланяться. Старик подошел и протянул крупную ладонь. В кафе было безлюдно, Жужжал в кофейный аппарат, Чуть слышно играла музыка. Останемся здесь Или перейдем на летнюю веранду? Пойдемте на воздух. Рад, что нашли время встретиться, Господин Хаммер. У стариков времени навалом. Старик действительно напоминал Габаритами одноименный внедорожник. В молодости он Явно был настоящим громилой. На голову выше меня ростом с широченными, немного сутулыми плечами, долинным извилистым шрамом на левой щеке и неожиданно ярко-голубыми, не по возрасту, глазами. Господин Гассоль, один из тех, кто не смог смириться с позором оккупации в годы Второй мировой. В сороковом ему было целых пятнадцать лет. В шестнадцать он командовал боевой пятеркой. В семнадцать был схвачен гестапо, его пытали и приговорили к расстрелу. В ночь перед этим он умудрился, выломав решетку на коне, сбежать. Перебрался в соседнюю Швецию, а оттуда в Англию. Приписал себе пару лет и поступил на службу в Королевские воздушно-десантные войска. Закончил войну в звании старшины и с полной грудью орденов и медалей. В сорок шестом Вернулся домой, окончил университет и всю оставшуюся жизнь посвятил тому, чем собирался заниматься еще в детстве, то есть биологии. О таких людях вообще-то надо писать книги. Очень удивлен, что никто до этого не додумался. Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что согласились на беседу. Зовите меня Стэн. Тогда я Мигель. Но вы совсем не похожи на испанца, друг мой. Моя мать была Полькой. Понятно. Вы хотели... Вы сказали по телефону, что хотели бы поговорить со мной о местном сопротивлении. Совершенно верно. Наше издательство готовит книгу об оккупации Европы. Кстати, вам предлагается гонорар. Я полез в карман за конвертом. Оставьте. Махнул он рукой и рассмеялся. В деньгах я не нуждаюсь. В моем возрасте, знаете ли, потребности съеживаются до разумного предела. Позвольте, но если хотите сделать приятное, закажите ко мне большой бокал хорошего французского коньяка. С удовольствием я открыл карту Вин. — Роял или Трес Севилокс. Пожалуй, роял. Большой бокал с коньяком полностью спрятался в его кулачище. Когда Стэн делал глоток, возникало впечатление, что он отпивает непосредственно из собственной ладошки. Прекрасно! — заявил он, отставив наполовину осушенный бокал в сторонку. — Вот сейчас я напьюсь и начну рассказывать, как в одиночку победил Адольфа. — Старики любят приврать, особенно под хмельком. — Вы совсем не похожи на старика. — Видели бы вы меня в молодости, — вздохнул он и опять потянулся за бокалом. — Спрашивайте. — Если не ошибаюсь, вы присоединились к сопротивлению в 15 лет? — Верно, в пятнадцать, но уже тогда я был крупным. Он возвышался надо мной как крейсер над Байдаркой. «Все равно не хотели брать. Уж как я ныл!» «Вы сразу попали в боевое подразделение?» «Нет, конечно. Но кто же доверит серьезную работу сопляку? Пятерку меня приняли через полгода. То есть вам по-прежнему было пятнадцать?» «На войне быстро взрослеют». Он допил бокал и, с сожалением отставил в сторону. «Официант!» — заголосил я. — Отличный коньяк. Благодарю вас. Вежливо проговорил Стэн. — Вы сказали, что на войне быстро взрослеют. Какая это была война? — Странная. Его рука замерла на полпути. — Мы совсем не знали, как нам сражаться. Много болтали и верили всем подряд. Многие из нас поэтому так и остались молодыми. А чем конкретно занималась ваша пятерка? Воровали у немцев оружие, прятали его. Потом оно уходило к тем, кто действительно стрелял. Прятали? Ну да. А где же? Да где угодно. В скалах, в заброшенных домах, на фермах, даже на кладбище. На кладбище? Интересно. Не то слово. До 41-го не прятали. «А в тот год у нас появились четыре орла». «Как вы сказали? Четыре орла?» Я едва не поперхнулся книгом «Похоже на приключенческий роман». «Так и было». Откинувшись на стуре мой собеседник послал улыбку в прошлое. «Понимаете, мой отец с матерью были тихими и мирными людьми, а брат матери Нильс Греннинг был военным». Первую мировую сражался на стороне союзников против немцев. Даже так? Он был военным летчиком и одержал 17 воздушных побед. По тем временам очень серьезная цифра. По нынешним тоже. Когда вернулся с войны, остался в армии и дослужился аж до подполковника. Серьезно. Если учесть... Со всеми вооруженными силами у нас командует генерал-лейтенант, еще как серьезно. Так вот, когда пришли немцы, он тоже хотел сражаться, но в это время он уже умирал. За месяц до того, как покинуть этот мир, он позвал меня и сказал, что заранее выбрал себе тихое местечко на гарнизонном кладбище. Кроме того, заказал высокобетонное надгровие и чугунную могильную плиту с орлами по бокам. Вот и получились четыре орла. Так а в чем же тайна? Могильная плита отодвигалась. Достаточно было немного приподнять ее и сдвинуть вправо. Получался отличный тайник. Там мы хранили оружие, взрывчатку. Однажды там провел два дня Петер Шенеман. Не задохнулся. — Мертвым молодой человек, воздух ни к чему. Петр оказался агентом Гестапа. Мы раскрыли его и разобрались по-свойски. — Тайник прослужил вам всю войну? — Я Думаю, он до сих пор в рабочем состоянии. У нас в стране хорошие мастера. — Фантастика! — Десять лет назад я для интереса попробовал сдвинуть плиту. — И как? — Сдвинулась. «Боюсь, сейчас мне это уже не под силу». «Не соглашусь. Думаю, справитесь без проблем». «Еще коньяку?» «Не откажусь. На это будет последний бокал». «А потому, — усмехнулся он, — пусть он будет побольше и полон до краев». «Мне кажется, вы несколько кокетничаете, говоря о собственной старости». «Имейте в виду это, — показал он на пустой бокал». «Ну, вообще-то, я еще недостаточно выпил, чтобы похвалиться. Но в молодости, помнится, был достаточно крепким парнем. По крайней мере, кроме меня, мало кому удавалось в одиночку сдвинуть плиту с оралами. А можно я тоже спрошу вас?» «Конечно, я весь внимание. А откуда вдруг такой интерес к истории нашего сопротивления?» Вас это удивляет? Когда я вернулся домой в конце 1946-го, о нашей борьбе в годы оккупации уже забыли. Вы серьезно? Абсолютно! Назначили для проформы несколько человек героями. Не напрочь похоронили память обо всех нас. Потом лет через двадцать нам вручили какие-то медали, и опять все забыли. Почему вы это? Скажите, вы никогда не служили в разведке? Почему вы так думаете? Умеете задавать вопросы и избегаете ответов. Вас не обманешь. Много лет назад я проходил срочную службу в военной полиции. Отсюда и привычка. Мне заказал книгу о сопротивлении человек, семья которого почти полностью была уничтожена во время Второй мировой. Он считает это своим долгом. Что вас удивляет? — За прошедшие две недели вы уже второй, кто берет у меня интервью. До этого со мной на эту тему беседовали в середине 70-х. Один парень собирался снять у нас фильм. — Снял? — Нет, конечно. Никто не дал под это денег. — Прискорбно. А кто беседовал с вами до меня? — Какой-то израильский журналист. — Смешной такой, крохотный человечек. Я еще удивился. — Чему? — Понимаете, он произвел впечатление человека, напуганного при рождении, и до сих пор всего на свете боящегося. Такому между нами лучше всего писать о садоводстве, а не о войне. — Согласен. — Еще бокал? — Нет, — с сожалением произнес он. — Этот действительно был последним. — Жена, понимаете ли, боюсь. Честно говоря, не думал, что вы кого-то или чего-то в этой жизни боитесь. Не удержавшись, удивленно проговорил я. — Вы женаты. — Был когда-то недолго и неудачно. — Если вдруг женитесь удачно, наверняка будете бояться огорчить жену. — Мы с Бригитт вместе с 58-го. — Вот и не хочу ее расстраивать. — Последний вопрос. Я читал, что вас пытали в гестапо, и вы никого не сдали. — Чепуха, полная чепуха. Если бы за меня взялись по-настоящему, а рассказал бы все, что знаю, в гестапо это делать умели. — Тогда... — А немцам уже все было известно, поэтому меня просто как следует избили, А потом лениво потоптали в четыре ноги. И вы знаете, кто вас сдал? Конечно. Это был тот же Питер Шеннеман. В гимназии мы все сидели за соседними партами. У него была отличная коллекция марок с изображением тропических птиц. А потом? А потом я вернулся на конспиративную квартиру, где меня ждали. Он посмотрел на часы. «Все, пора домой. За все эти годы я ни разу не опаздывал к обеду. Если у вас закончились вопросы, я пошел. Надо еще заглянуть по дороге в магазин, купить мятную резинку, а то у моей благоверной нюх, как у гончей».